Глава шестая «Давай, снимай!» Немного мягче добавил дракон и вновь потянул руки к камзолу на моих плечах. «Нет!» Я резко дернулась и отпрянула от него. «Выйдите! Я не буду переодеваться при вас!» Зарычала, словно загнанный в угол зверь. понимая, что он легко может потерять терпение и в ярости содрать с меня всю одежду. «У тебя болит нога, Келли!» «Тебе нужна помощь. Давай, я позову слуг, чтобы...» «Нет!» — перебила его я. «Никаких слуг! Ничего не надо! Я сама!» Несколько бесконечно долгих секунд мое сердце глухо билось, где-то глубоко в животе. «Хорошо!» — примирительно выдохнул дракон. «Я выйду!» «А ты...» — на этих словах он направился к большому шкафу из красного дерева. «Наденешь вот это!» Дарк Нейтон самолично разложил передо мной теплый банный халат. И вот это тоже! Потянувшись, он вытащил с боковой полки теплые носки цвета топленого молока. Я вернусь через пять минут. Дракон ушел, прикрыв за собой дверь. Я осталась сидеть одна, оглушенная его порядочностью и пониманием. Не наорал, ни отвесил пощечину не напомнила мне, кто я такая и где мое место, не сделал ничего, что можно было бы ожидать от высокородного мужчины его уровня. Посмотрев на большие круглые часы на стене, я спохватилась. Осталось три минуты. Скинув на кровать тяжелый камзол, увидела, что мое платье превратилось в половую тряпку, из белого оно стало серым, а внизу так и вовсе черным. Мокрое, оно противно липало, Кожи и не хотела отставать. Я попыталась ослабить корсет, но выходила плохо. Пальцы сильно замерзли и не слушались. С горем пополам развязала шнуровку и принялась стягивать себя свой бальный наряд. Теперь им только полмыть. Больная стопа мешала полноценно двигаться. Любое движение ногой усиливало боль. Ничего, переживу. В положении сидя, я все-таки сняла с себя платье и бросила его на пол. Я вся ледяная, кожа влажная, бледная и холодная. Удивительно, как с таким переохлаждением я умудрилась быть столь активной. Должно быть, сильный стресс отодвинул на задний план банальную потребность в тепле. Надев на здоровую стопу теплый носок, я готова была замурлыкать. Такая нежная, мягкая, приятная материя. Она обняла мою ножку со всех сторон и мгновенно согрела ее, питав всю лишнюю влагу. А вот с больной ногой все оказалось сложнее и проще одновременно. Я даже не стала пытаться надеть на нее носок. Но холод, как ни странно, притуплял боль в суставе. Пусть остается как есть. Раздался осторожный стук в дверь, стучащий, будто боялся ударить по деревянной поверхности слишком громко и резко. Оделась, мягко поинтересовался дракон. Да! отозвалась я и обхватила себя руками. Дверь медленно приоткрылась, в спальню протиснулась голова Нейтана. Почему-то зайти целиком он не решился. Я привел целителя, произнес дракон. Он осмотрит твою ногу и подлечит ее. Хорошо, растерялась я, но согласилась принять помощь. Хоть я и сама обладаю целительской магией, увы, лечить сами себя целители не могут. Сапожники без сапог. Сразу же зашел пожилой мужчина в длинной светлой мантии. Сам дракон не стал переступать порог, оставшись за дверью. «Доброй ночи, голубушка!» — ласково начал знакомство целитель. «Как же вас так угораздило?» «Упала!» — скупо улыбнулась я. «Вижу, вижу!» — прищурился он — занеся руки над моей ступней. Целитель начал делать пасы руками, и я сразу почувствовала воздействие его магии, словно теплый поток воздуха окутал мою конечность, прогоняя боль. «Перелом?» — уточнила я, чтобы понимать всю глубину хм, ситуации, в которой я угодила. «Нет, голубушка моя, перелома нет», — ответил целитель, громко, чтобы услышал стоящий в дверях дракон. Но связки вы порвали, будь здоров, — усмехнулся он. Не бойтесь, до свадьбы заживет. Зафиксируем ножку, недельку побудете на постельном режиме, а потом поскачите как зайчик. Главное, под ноги смотрите и больше не падайте. — Погодите, неделю? — ахнула я и подалась вперед. — Неделю, голубушка, — кивнул целитель. — Связкам нужно время, чтобы срастись. «А двигать ногой вам крайне нежелательно, да и больно. Наступать на ногу вы не сможете, так что остается только лежать», развел руками он, разговаривая со мной, как с маленьким ребенком. «Это шутка?» «Я не могла поверить. Неделю быть прикованной к постели? Какой ужас! Но как же я вернусь домой?» Бросила растерянный взгляд на Нейтона. Тот лишь усмехнулся. «Домой?» Целитель тоже удивленно обернулся на дракона. Не знаю, голубушка моя, как далеко вы живете, но я вам запрещаю вставать и опираться на больную стопу. Строго запрещаю, выделил он, погрозив мне пальцем, словно маленькой девочке. Дарк Нейтон, нам нужны бинты, скомандовал он. Очаровательную ножку нужно фиксировать. Уже принес вздохнул дракон и все-таки вошел в спальню. В руках у него лежали длинные лоскуты, плотные ткани. «Не смотри на меня так, Кэлли, закатил глаза он, приблизившись ко мне. «Я не причиню тебе вреда!» «Как я на вас смотрю!» — не поняла я его претензию. «Так, будто я собираюсь тебя съесть!» — мрачно усмехнулся Нейтан. «Больно не будет, обещаю!» Дракон смотрит на меня с таким видом, словно я причинила ему вселенскую обиду. Но вслух он ничего не сказал. И ни в чем меня не упрекнул. Вместе с целителем они принялись работать над моей ногой. С помощью магии целитель обезболил стопу, поэтому, когда Нейтон чуть приподнял ее и начал обматывать плотным бинтом, я ничего не почувствовала. Помогите мне, Дарк Нейтон, мягко скомандовал целитель. Ничего сложного тут нет, поверьте. Я держу ножку, а вы бинтуйте. Вот, правее, поправлял дракона-целитель здесь плотно фиксируем три оборота отлично дарк нейтон теперь ножка вашей прекрасной лэрды в безопасности просиял он когда моя стопа оказалась зафиксирована так надежно что шевелить я смогла только пальчиками а главная боль пропала благодарю вас купа, отозвался нейтон и погладил большой палец моей больной ноги Такое детское действие, которое совсем не вяжется со взрослым и серьезным драконом. Я с непониманием посмотрела на Дарга, а тот подмигнул мне. Обезболивающий эффект продлится до утра, напомнил целитель. Рекомендую вам принять укрепляющие отвары, которые я вам назначил, горячую ванну и хорошенько выспаться. Не беспокойтесь, я наложил особые заклинания, поэтому горячая вода вам не навредит. В ближайшие три дня только постельный режим. Недолгие прогулки на свежем воздухе, два раза в день, естественно, без напряжения больной стопы. Хорошее питание и полный покой. Последние слова он обратил к Нейтану. Кажется, дракону прозрачно намекнули, что воспитательные беседы придется отложить как минимум на неделю. Дракон усмехнулся одним уголком рта и кивнул. Ногу не нагружать. По истечении трех суток начинайте потихоньку расхаживаться, но только с поддержкой и недолго. Спокойной вам ночи, голубушка. Спасибо вам, искренне поблагодарила я и широко улыбнулась. Целитель удалился, а Нейтон так и остался стоять надо мной. Повисло неловкое молчание. Я не знаю, что сказать, а дракон явно не решается заговорить. «Ванна набрана, и она остывает», — наконец произнес Нейтон и опасливо отступил, будто приготовился прятаться за дверью от меня. До меня медленно дошел смысл сказанной им фразы. «Мне предлагают принять ванну. Должно быть, после всех приключений пахну я совсем не розами. И дракону неприятно находиться рядом. Сижу тут, пачкаю постель стоимостью с мой дом». «Хорошо», — шепнула я. «Ванна так ванна». Нейтан просиял, услышав мой ответ. Должно быть, он ожидал споров и препирательств, но зачем мне отказываться от того, что действительно необходимо? Мое согласие помыться привело высокородного дракона в настоящий восторг. Наверное, я и вправду сильно воняю. «Но я не понимаю, как я доберусь до ванн», — начала была я, Но договорить не успела. Дракон подхватил меня на руки и стремительно вынес из комнаты. Я успела только вскрикнуть и ухватить дракона за рубашку. Мы направились по широкому коридору в самую длинную комнату. На двери ванны красовались вырезанные ракушки и морские коньки. Нейтон толкнул ее ногой, и моим глазам предстала самая прекрасная ванная комната из всех, которые мне доводилось видеть. Сверкающая ванна на фигурных ножках-лапах, голубой кафель с барельефами, потолок с лепниной в виде русалок. Не комната, а произведение искусства. В нос ударил влажный горячий воздух с запахом лаванды и мяты. Меня окутало теплое облако, стало очень хорошо и приятно. Холод исчез кожи, будто его и не было никогда. Нравится, от Нейтана не укрылось мое состояние. Мне тоже люблю проводить здесь время. Вода горячая, но не слишком. Можешь пользоваться всем, что здесь есть. Любое мыло, шампунь, мочалки все новое. Полотенце дракон указал на вешалку с тремя пушистыми полотенцами. Тапочки указал на мягкую домашнюю обувь. «Можешь считать, что я твои руки», — произнес он странную фразу. Я с опаской скосила глаза на этого мужчину и поняла, что он не собирается уходить. «Вы хотите остаться здесь?» — уточнила я и почувствовала, как немеют руки от заползающего в душу страха. «К такому жизнь меня не готовила. Остаться в ванной наедине с мужчиной?» «Да, Келли», — тоном нетерпящим возражений ответил мне Нейтон. Ты не стоишь на ногах. «Посадите меня в ванну и выйдите», выдавила я из себя, смущенная до полуобморока. Мыться резко расхотелось. Ванна достаточно высокая, выбраться из нее очень непросто. «Ты можешь соскользнуть, заснуть и просто-напросто утонешь», выдал Нейтан. «Вылавливай потом твой труп», хмыкнул он, в задумчивости глядя на ванну. В его глазах словно застыл вопрос «Вылавливать придется руками или все-таки нести сачок?» «Вы совсем с ума сошли?» Я зашипела на него. И вдруг остро ощутила, что нахожусь в чужом доме, в чужой ванной, прикрытая лишь чужим халатом. «Нет, моя дорогая Келли, я как раз абсолютно адекватен и меняем прорычал мое фальшивое имя дракон, теряя терпение. Его взгляд, обращенный на меня, потяжелел. «Именно поэтому я не оставлю тебя в этой ванне одну даже под арбалетом. Скажи, почему ты боишься меня? Разве я сделал что-то такое, что заставляет тебя так относиться ко мне?» Не выдержал он. «Я не понимаю. Что вам от меня нужно, Дарк Нейтон. Как можно спокойнее ответила я, пятясь от этого высокого и сильного мужчины. Мне нужна ты, Келли, резко отрезал дракон. Ты и больше никто. Принимай ванну, а после нас ждет ужин. Вот за ним мы обсудим все. И прошу тебя, перестань от меня шарахаться. Мне показалось, он обиделся. И я не собираюсь причинять тебе зла. Хотел бы надругаться, не стал бы звать целителя и сделал бы с тобой все, что хочу, еще в спальне. фыркнула я. «Может, вы решили сначала меня помыть? Кому понравится насильничать грязную с ног до головы девушку?» Нейтан изумленно возрился на меня и вдруг расхохотался громко, сильно, но удивительно мягко и приятно. Я и сама заулыбалась. От его смеха стало так спокойно, словно я на мгновение вновь вернулась в детство, где отец также смеялся и любил меня и маму. «Логично мыслишь, Келли». Похвалил меня Нейтон и усадил на край ванны. Вот на день это он вытащил из шкафа небольшую тряпицу и протянул мне, затем отвернулся. Ты у меня девочка стеснительная, так что не понимая его реакции, я рассмотрела то, что он мне дал: топ, простой тканевый топ, прикрывающий грудь, чтобы не была перед ним совсем обнаженной. Догадалась я и залилась краской. Дракон позволил мне прикрыть стратегические места. А мог бы не заморачиваться такой ерундой и раздеть меня полностью, значит, насильничать и вправду не собирается. Дарк Нейтон, А женщины часто посещают вашу ванную комнату?» спросила я, рассматривая предложенную вещицу. «Что?» — встрепенулся дракон. «Почему ты спросила?» «В вашем шкафу женское белье», — указала я на очевидное. «Тут два варианта. «Либо вашу ванную регулярно посещают дамы или дама, либо, я выразительно умолкла, это белье носите вы». «Что?» — оторопил Дарк от такого предположения. Кэлли, ты что такое говоришь?» Он искренне изумился. «О, поверьте, я не осуждаю таких, как вы!» Самым понимающим тоном заверила я дракона. «Женщина!» — одернул меня Нейтон. И хоть он и пытается звучать грозно, ничего у него не получается. Смех все равно прорывается сквозь маску негодования. «Прекрати говорить глупости и одевайся! Не то я вымою тебя голой!» Я поджала губы, сдерживая рвущийся наружу смех. «Светлая матерь! Какая же неловкая ситуация! Но одеваться некуда, ванну нужно принять!» Скинув халат, я быстро натянула топ. «Все!» спросил Нейтон, стоя ко мне спиной. Глядя на его широкие плечи и рельефные, перекатывающиеся под рубашкой мышцы, я придумала маленький трюк. Еще немного», — дала понять я, чтобы не оборачивался. Приподняв ноги, я развернулась на бортике в ванной и сама, без посторонней помощи, погрузилась в горячую воду. В какой-то момент я не удержала собственный вес и упала на дно попой. «Больная нога отозвалась болью, но это не страшно, я потерплю». «Что такое?» Услышав звуки возни, Нейтан обернулся, увидел меня, мирно сидящую в воде, и хлопающую глазками дракон растерялся. Его взгляд метнулся с бортика на меня, и лицо приобрело суровое выражение. Кэлли, с раздражением зашипел Нейтан. «Ты что творишь? Неужели сложно было принять мою помощь?» «Могла, но не упала же!» Пожала плечами я и послала дракону милейшую улыбку. Вооружившись мочалкой, я обильно полила ее жидким мылом с ароматом розы и принялась смывать с себя грязь столичных улиц. Впервые в жизни я мылась под пристальным мужским взглядом. Можно было бы возмутиться и попросить дракона выйти, но нужно быть честной. Это ванна Дарга Нейтана. Его дом — Его мыло и даже бинты на моей стопе тоже его. Он и так выглядит уставшим и замотавшимся. Если его нервы сдадут окончательно, дракон вполне может вышвырнуть меня из своего особняка. Лучше не дразнить мужчину, от которого я в данный момент целиком и полностью завишу. Вместо переживания своей репутации я решила переключиться на приятные моменты. «Боги, ванна!» Я сижу в ванной. Какое счастье и роскошь! У нас в домике есть лишь металлический таз, в котором мы моемся с помощью ковшика. Оказывается, сидеть в горячей воде – это удовольствие на уровне вкуснейшей еды или долгого сна в роскошной постели. Как хорошо! Хотя бы ради этого момента стоило полежать на мостовой под проливным дождем я решила использовать шанс, предоставленный судьбой по полной. В конце концов, кто знает, кроме богов, какие удар Ганейтана для меня планы. Возможно, это мой единственный шанс в жизни посидеть в ванне, когда еще я смогу позволить себе такую роскошь. Ай, была не была. Все правила приличия попраны и оплеваны. Куда уж хуже. Тот факт, что я сижу перед ним почти голая, лишь добавляет пикантности ситуации и хоронит мою репутацию. Согревшись в тёплой воде, я принялась намыливаться. Дракон стоит за моей спиной, но я решила сделать вид, что забыла о его присутствии. Обратила внимание на разные баночки, каждая из которых пахнет так, будто вобрала в себя ароматы лучших цветов. Я никогда даже не нюхала ничего подобного, не говоря уже о том, чтобы пользоваться этими средствами. Да одна баночка бальзама для волос с ароматом персика стоит столько, сколько я не заработаю за полгода. «Хорошо, что тебе нравится», — внезапно подал голос Нейтон. «Эти баночки стоят тут без дела годами. Я использую простое мыло, а вся эта пахучая гора склянок простаивает. Этому дому нужна женщина». Наконец-то он дождался свою хозяйку. Я застыла с мочалкой в руках. «Вы говорите так, будто я останусь здесь навсегда?» — осторожно намекнула я. Слово «хозяйка» очень смутило. «Я ведь в этом доме всего лишь гостья. Разве нет?» Не дав мне никакого ответа, Нейтан запрыгнул на бортик ванны и широко расставил ноги. Он погрузил стопы в воду, и теперь я оказалась между его колен. «Расскажи мне о себе, Кэлли, вдруг попросил Нейтан. Пока я сидела спиной к нему и ловила ртом воздух, дракон вооружился ковшом, зачерпнул воду и начал лить ее мне на волосы. «Что вы делаете?» — отмерла я и попыталась забрать у него свои локоны. «Купаю тебя, Келли!» — устало вздохнул Нейтан. «Ты не обижайся, но твои волосы похожи на грязную паклю». Смочив мои волосы, он взял с полочки ароматную баночку и нанес шампунь. Широкие ладони массируют кожу головы. В его руках столько силы, что даже не верится, что они могут прикасаться так нежно. «Я и сама могла их вымыть, Дарк нейтон произнесла я тихим голосом. «Ситуация такая, что мою репутацию можно считать похороненной. Но самое странное то, что я не чувствую никаких приставаний и намеков со стороны дракона. Сижу перед ним». Полуобнаженная в интимной обстановке, но нет ни страха, ни оцепенения, какие я испытала сегодня вечером рядом с Барри. Нейтон ведет себя очень сдержанно и не делает ни одного лишнего прикосновения. Расскажи мне о себе, повторил он свою просьбу, сколько тебе лет, с кем ты живешь? Я хочу знать, кто ты такая. Нет, Дарк Нейтон, вы не хотите этого знать. «Как же я могу рассказать вам о себе, если не понимаю, чего вы от меня хотите?» – парировала я. «Хотели бы обладать мною, явно не стали бы натирать мои волосы, а насильничали прямо в этой ванне. Тем более убежать я точно не смогу, да и не похожи вы на похотливого подлеца. Дарк Нейтан, зачем я вам?» И пусть я не вижу лица дракона, но чувствую, что он улыбается. Так и не дождавшись ответа, я продолжила. «Я совсем не богата. Я не вашего круга, Дарк. Поверьте, вам не понравится то, что вы узнаете обо мне. Это стыдно. Я не желаю позорить вас». Я поджала губы, чувствуя, как задрожал мой голос. Стоит только представить высокого, сильного, красивого Дарга Нейтана рядом с моим опустившимся отцом, как хочется провалиться сквозь землю. Разве такого знакомства достоин высокородный дракон?» «Моя дорогая Келли, поверь, мне все это не имеет никакого значения», мягко заверил меня Нейтон. Он смыл остатки мыла с моих волос и просушил их полотенцем. Затем и вовсе замотал локоны и соорудил у меня на голове крепкий тюрбан. «Ух ты! А я так не умею! Полезный навык! Иди ко мне!» Нейтан подхватил меня под руки и усадил на бортик. Там обтер большим пушистым полотенцем и помог надеть халат. Затем дракон без труда поднял меня на руки и понес обратно в спальню. Распахнул дверь ногой, и мне в нос тут же ударил аромат куриного супа. Пока нас не было, слуги накрыли на стол поздней ночью ужин. Помимо первого принесли и закуски, сырную нарезку, колбасу и свежие фрукты. Мое грязное бальное платье испарилось, мокрые разводы на полу кто-то протер и разложил на постели ночную сорочку с кружевной отделкой. Нейтон усадил меня на кровать. «Поешь, кали а потом поговорим». С этими словами он отошел к окну и стал в задумчивости рассматривать улицу. Я решила не артачиться и с огромным удовольствием умяла все, что принесли. Когда Нейтан обернулся и увидел пустую посуду, в его глазах мелькнул страх. Он поднял на меня растерянный взгляд и твердо произнес: «Я не буду ходить вокруг да около и скажу сразу, как есть. Ты моя истинная». «Истинная?» — качнула головой я. «Погодите, что это значит?» «Это значит, что моя вторая сущность увидела в тебе...» «Мать своих будущих детей», — чуть тише произнес он, внимательно отслеживая реакцию. После этих слов я особенно остро ощутила, что мы находимся в спальне, а сбежать я не могу физически. «Что?» — Ахнула я, меня прошиб холодный пот, сердце быстро забилось в груди. «Вы собираетесь делать мне детей?» «Мне стало нехорошо». Теперь понятно, почему он так настаивал, чтобы я помылась. Келли, успокойся. Дарк Нейтон отошел от окна и навис над кроватью. Теперь он возвышается надо мной своей огромной фигурой, словно гора. «Ты должна...» — он потянул ко мне руку, но я оттолкнула его. «Не смейте ко мне прикасаться!» — со страхом воскликнула я, не знаю, куда деваться. При словах «Мать будущих детей...» В голове только один тип картинок, и все они неприличные». «Не буду», — осознав, что напугал меня, Нейтан неожиданно поднял руки ладонями вверх. «Обещаю, что не прикоснусь к тебе без твоего позволения. Кэлли, я не враг тебе и зла не желаю. Прошу, успокойся». Он отступил обратно к окну. В глазах дракона читалась легкая паника. «Не успокоюсь!» Повысила голос я, да он издевается. О каком спокойствии можно говорить? Вы хотите, чтобы я рожала вам детей? В памяти всплыли слухи, которыми окутана жизнь драконов. Во-первых, всем известно, как тяжело обстоят дела у этой расы с деторождением. Их женщины рожают очень мало и редко. Один ребенок уже подарок их троединого бога. Второй – благословение свыше. А уж о третьих и четвертых никто никогда не слышал. Их просто нет в природе. Я боюсь представить, сколько лет Нейтону придется трудиться над наследником. «Келли, прошу, успокойся», — заладил Нейтон и оперся руками о спинку стула. «Я не стану ни к чему тебя принуждать, клянусь. Выслушай меня!» Я замолчала, давая ему возможность вновь повергнуть меня в шок. «Ты останешься жить в моем доме», — огорошил меня Нейтан. «Это не обсуждается. Он теперь твой», — раскинул руки он, указывая на пространство вокруг нас. Я обвела взглядом богатую спальню, достойную самого императора. Вспомнила, как выглядит дом снаружи, богатый, просторный, величественный особняк. «Он мой?» «Можешь сделать здесь ремонт, какой захочешь». «Выбросить всю мебель и купить новую. Мои счета для тебя открыты, Кэлли. Все, что пожелаешь, все, что хочешь», – беспощадно подытожил Нейтан. «Все, что захочешь, только позволь приступить к попыткам зачатия. Оригинально. Но я не проститутка. И продавать себя за возможность сделать кому-то ремонт не собираюсь». «Вы сумасшедший», – покачала головой я. Отдать свое имущество в распоряжении бедной девушки, которую вы встретили три часа назад, вам самому нужен целитель. Я отползла на противоположный край кровати. Я сделаю все, что ты хочешь. Нейтон заговорил так, будто я держу в заложниках кого-то из его близких. Ей богу смешно. Похитил меня, держит в своем доме и еще о чем-то умоляет. Я хочу домой шепотом призналась я. «У меня нет никакого желания проводить репродуктивные эксперименты». «Нет», — отрезал Нейтон, и вся мольба мгновенно испарилась из его голоса. «Ты останешься в моем доме. Келли, три едины тебя сохрани. Ты слышала слова целителя. Не понимаю, что тебе не нравится. Я? Мой дом? Чего ты боишься, Келли? Что вы намерены со мной сделать, Нейтон? Взорвалась я и повысила голос. «Не пытайтесь заговорить мне зубы. Вашему зверю нужно потомство, верно?» «Я был бы счастлив иметь от тебя детей, но торопить события не собираюсь», вынужденно ответил дракон, тяжело кивнув. «Ты поживешь здесь. Мы узнаем друг друга. И только когда ты согласишься стать моей, мы...» «А с чего вы взяли, что я хочу здесь жить?» перебила я вопрос о том почему он думает что я непременно соглашусь стать его оставим на потом слишком он скользкий тебе здесь не нравится удивился дракон наверное думал что при виде богатого особняка я сама упаду на кровать и призывно раздвину ноги нет у вас прекрасный дом поспешила заверить я его но у меня другие планы дарк нейтон я не собираюсь становиться содержанкой не вашей Ничьей бы то ни было. «А какие у тебя планы, Келли?» Поинтересовался дракон, в голову набок. Мой ответ его откровенно рассмешил. Хоть он и скрыл улыбку. Мол, неужели в моей жалкой жизни есть вещи важнее его предложения стать матерью драконьего потомства? «Я подала документы в Академию магии и планирую учиться». Известила я его, чем привела в настоящее изумление. Дракон буквально уронил челюсть. «Тебе больше не нужно учиться, Келли», — развел руками он, улыбаясь одним уголком рта. «У тебя уже есть все, что пожелаешь. Во-первых, учеба нужна не только для заработка, но и за тем, чтобы развить свой дар», — снова перебила я высокородного дракона. «Во-вторых, я не соглашалась садиться вам на шею. И становиться вашей содержанкой. Это унизительно. И дом ваш мне не нужен. Оставьте себе, бросила я, и, кажется, последней фразой обидела Нейтона. Он подобрался и сунул руки в карманы. Я не предлагаю тебе быть содержанкой, прохладно заявил Нейтон, вскинув подбородок. Я предлагаю тебе стать женой. В спальне повисло тяжелое молчание. Мы с драконом уставились друг на друга в тревожном ожидании. Он ждет моей реакции, а я жду, что Нейтон рассмеется, и скажет, что пошутил. Вы сумасшедший, прошептала я, покачав головой. Вы сошли с ума, Дарк Нейтон. Иного объяснения нет. Мои слова его рассмешили. Поверь, я трезв и вменяем как никогда, заверил меня дракон. Для дракона достаточно один раз заглянуть в глаза женщине, чтобы понять, что перед ним стоит истинная. Она может быть только одна, и встретить ее – невероятная редкость и счастье. Истинная не просто мать будущего потомства. Она – часть души, та, что идеально подходит для конкретного дракона. Это дар, Келли. Ты? «Дар! Понимаешь?» «Понимаю, что я встряла. Одно ясно. О своих прежних планах на жизнь я могу забыть. Теперь дракон от меня не отвяжется. Я не могу даже покинуть особняк без его разрешения». «Вы похитили меня?» Зачем-то уточнила я, пытаясь уложить в голове все, что услышала. «Я спас тебя, Келли!» Устало выдохнул дракон. «Спасибо», — шепнула я, не став спорить. «Скажите, когда моя нога заживет, вы позволите мне покинуть ваш дом?» Как можно осторожнее спросила, закусив губу. От моего вопроса у Нейтона дернулась щека. «Конечно, Келли», — ровно голосом ответил он. «Я с радостью сопровожу тебя везде, куда ты только захочешь». «А без вашего сопровождения, Дарк Нейтон. — упрямо повторила я, чувствуя, как сжимается пространство вокруг. «Я опасаюсь за твою безопасность, Келли. Поэтому без меня тебе нельзя покидать дом». Сквозь зубы процедил дракон. После этих слов я совсем сникла. «Я не понимаю, что тебя не устраивает». Маска равнодушия дала трещину. «Вместо того, чтобы благодарить меня...» «Ты ведешь себя так, будто я тебя обидел, Келли!» Этой фразой он будто дал мне пощечину. «Благодарить. Да, бесспорно, я благодарна Даргу Нейтану за то, что забрал меня с улицы, отмыл и пригласил целителя, услуги которого стоят немалых денег. Но я не готова платить за его великодушие своей свободой и тем более телом». «Все происходит слишком быстро. Стать женой дракона. Это даже звучит безумно. Не так быстро, не сейчас, не так». «Спасибо», — шепнула я едва слышно, а сама представила, что будет, если я решу открыть Нейтану свою правду о себе. В своем бедственном положении, об отце-пьянице, об поддельном приглашении. Стоило только подумать об этом, как меня затопило, обжигающим стыдом. Отец. Сейчас он почти наверняка лежит посреди гостиной, в невменяемом состоянии, вонючий, грязный, обмочившийся. Как с этой картинкой совместить предложение руки и сердца от самого дракона? Если сейчас сознаюсь, то Нейтан наверняка захочет познакомиться с моим отцом, чтобы спросить у него разрешение на брак. В этот самый момент Я готова умереть от стыда, буквально провалиться сквозь землю, только за тем, чтобы никто никогда не узнал, что истинная Дарга Нейтана — дочь, опустившегося в выпивохе, которая на себе таскала отцовскую тушу, когда он валялся на улице, Стаскивалась с него пропитанные мочой штаны, выслушивала о себе такое, что не должна слышать ни одна женщина в мире. «Я так неприятен тебе», — хрипло спросил Нейтон, наблюдая за выражением моего лица. «Нет, вы мне очень нравитесь. Вы вежливый и заботливый мужчина», — заверила я его безжизненным пустым голосом. «Но не я нужна вам, поверьте. Позвольте мне уйти и...» «Забудем обо всем случившемся. Просто отпустите меня, Дарк Нейтон. Поверьте, вам нужна другая истина. Вы еще встретите другую, себе подстать. Дракон возрился на меня так, словно у меня из-за спины собачий хвост показался. Другая истина? Его губы дернулись в нервной усмешке. Келли, ты вообще о чем? Нейтон и вправду усомнился в моем рассудке. Это написано на его лице. Он присел на корточки и теперь наши лица находились на одном уровне. О чем, о чем? О том, что рано или поздно правда вскроется, и ты поймешь, дракон, что в истинные тебе досталось совсем неблагородная Лэрда. Будешь ли ты тогда так вежлив, как сейчас? Уже сейчас попрекаешь меня неблагодарностью. А что будет дальше? О том, что я вам не подхожу, отрезала я и отвернулась, поджав губы. Это еще почему, Келли? Нейтон недобро прищурился, явно чувствуя подвох. Я закусила губу от внутреннего напряжения, потому что я птица не вашего полета. Выдавила я из себя и потупила взор. Кэлли, это не важно, заверил меня Нейтон и неожиданно взял меня за руку. Горячая ладонь сжала мои пальцы, ободряя. Знаешь, я думаю, не нужно нам сейчас об этом говорить. Внезапно заявил дракон. «Я совершил ошибку, затеяв этот разговор после всего, что ты пережила. Мы оба устали. Нам обоим нужно обдумать ситуацию. Ложись спать, а утром мы с тобой еще раз побеседуем». «Спать в вашем доме?» прошептала я, не веря в происходящее. «Это неприлично». Только и нашла, что сказать. Мы даже не помолвлены. Смешно об этом говорить, учитывая, что Нейтан намерен зачать со мной наследника. Именно за этим он меня сюда и привез, а моя репутация его волнует не больше, чем мнение столичных бродяг о его персоне. И все-таки не в этом дело. Не об этом нужно думать. Все это неправильно. Так не должно быть. Я недостойна этого подарка судьбы, этого мужчины. «Для драконов нет ничего постыдного в том, чтобы забрать свою истинную в свой дом», устало выдохнул Нейтон и встал, отпуская меня. «Давай оставим это. Нужно поспать и все обмозговать». «Возможно, на утро вы решите, что хотите невесту получше», хмыкнула я, за это заслужила от дракона тяжелый взгляд. «И отправите меня домой». «Ты останешься здесь, Кэлли!» рыкнул на меня Нейтон, теряя терпение. Теперь это твой дом. Привыкай к этой мысли. А вы не думали, что мои родные будут волноваться из-за того, что я не пришла домой? – взбрыкнулась я, пытаясь образумить этого дурака. Не ведает, ведь, что творит. Не знает, кого привел в дом. Я с удовольствием отправлю твоим родным извещение о том что их драгоценная Кэлли теперь под моей опекой, и им не о чем волноваться, — самым серьезным видом произнес дракон. Я тут же пожалела о том, что сказала. Если подобное извещение Нейтон отправит моему отцу, то тот вряд ли будет в состоянии даже понять, что написано в бумаге. Возможно, он вообще не сможет встать на ноги, чтобы открыть дверь посыльному. «Зря я завела эту тему!» «Не стоит!» — сухо отозвалась я и отвернулась от него окончательно. Краем глаза я заметила еще одну деталь. На прикроватной тумбе появился стакан со светло-зеленой жидкостью. «Хорошо, сама им все расскажешь, когда мы поедем их навещать», — не стал спорить дракон. «Дарк Нейтон, Я не давала своего согласия!» Ни на какие отношения с вами! Не удержалась я и процедила сквозь зубы возражение. Мы поговорим завтра, Лэрда, не стал слушать меня он. Переоденься в ночную сорочку, дал на дракон. Я попрошу тебя еще кое-что выпить. Нейтон взял в руки тот самый стакан зеленой жижей и поднес к моим губам. Я недоверчиво принюхалась, как кошка. Укрепляющий отвар! Вопросительно загнула бровь я. С небольшим добавлением сонных трав, подсказал Нейтон, чтобы лучше спалось на новом месте, улыбнулся он. Откуда мне знать, что вы не добавили туда еще бух весь чего? прищурилась я. Например, приворотное зелье, предположил Дракон, от чего стакан в моих руках дрогнул. Моя реакция позабавила Нейтона. Не переживай, маленькая Лерда, усмехнулся он. Хотел бы приворожить тебя, применил бы магию. Создать заклинание проще, чем пытаться опоить такую вредину, как ты. Тем более приворотное зелье действует непродолжительное время, а постоянное применение вредно для нервной системы, вздохнул он. Я не стал бы тебе вредить, Кэлли, и никогда не стану, запомни это. Я никогда не сделаю тебе ничего плохого. А теперь пей. Он произнес это так, что я поверила ему сразу. Не стал бы такой важный дракон лгать в таких мелочах. Откровенно говоря, ему и не нужно ничем меня опаивать. На это ну ничего не стоит взять меня силой. В своем нынешнем положении я даже убежать от него не смогу. Хитро.